Глава восьмая или как охотятся на библиотеке. Часть третья. Легкий, можно сказать, разминочный уровень мы прошли. Теперь требовалось действительно постараться пробраться в самую совершенную ловушку, которую только смогло придумать Зазеркалье. украсть один из самых охраняемых объектов на планете и не только свалить незамеченными но и сделать так, чтобы кражу не смогли связать с реальностью. В идеале вообще не оставить следов. Ах да, и сделать это на глазах у нескольких тысяч гражданских, пары сотен военных и такого количества камеры дронов, каких чисел я даже не знаю. Именно на этом этапе раскрылись все преимущества того, что в команде имелся пророк. Планирование превращалось из оценки шансов и возможностей, где счет идет на сотые доли процента в игру, Что если? Что если мы попытаемся прибыть ночью, вернее в период, который в мире без солнца считается таковой? Ответ. При отсутствии людей наша компания будет подозрительно выделяться, что станет причиной проверки, которая приведет к нашему раскрытию. Вообще, ночью наши шансы на проникновение снижались на порядок, стоило пользоваться послаблениями, которые делались для гражданских посещавших библиотеку. Что, если мы попытаемся использовать кого-то из отражений для помощи в проникновении? Ответ. Гражданские бесполезны, а военные в данном месте фанатики, готовые пожертвовать жизнью ради зазеркалья. Что, если забросить Брауни с помощью Феникса по воздуху прямо к мини-библиотеке? Ответ. Дроны системой ПВО уничтожат любой объект, который приблизится больше, чем на 100 метров к передвижному зданию библиотеки. Даже невидимость не спасет. На территории установлены приборы и артефакты для глушения любых средств маскировки от техники до воплощений. Кстати, по той же причине мы не могли замаскироваться под охрану и пройти через главный ход. Вообще не могли себя выдать за местных, ибо на входе в периметр библиотеки имелся сканер, который проверял спектр веры и мог определить, если она не из-за зеркалья. И это только пара процентов от тех вероятностей, которые для нас моделировала Маша. Тут нас ждут и готовы к любым фокусам. По крайней мере, они так думают. Мы неспешно прогуливались между фургонов с едой и играми. Вокруг библиотеки одной книги, словно вокруг зародыша кристалла, формировалась огромная спонтанная ярмарка. Дети радостно смеялись небольшому празднику, родители тоже были довольны. Как-никак в честь приезда мини-библиотеки в городе объявили выходной. Радостный гомон, веселье и свет улыбок наполняли пространство. И все это несмотря на сгущающиеся облака и готовые вот-вот разразиться дождь. Хотя, судя по плотности тучи отдаленному громыханию, тут должна разразиться целая гроза. Собственно, именно из-за нее пророк и выбрал эту базу целью нападения. Погодные условия позволяли нам использовать некоторые возможности. Я погладил Хугина, который чуть заметно дрожал на плече. Ворон прильнул к моей руке, ища защиты и ласки. Я ответил товарищу взаимностью. И Пет, вдохновленный, вспорхнул в небеса. Я долгие десять секунд провожал его взглядом, а когда вернулся к окружающей действительности, мои коллеги уже растворились в толпе, заняли свои посты перед предстоящим делом. А я через десяток шагов вышел к очереди, которая вела к библиотеке Гамбита Мертвого Бога. Полностью собранный лагерь с библиотекой представлял собой кольцо из военной техники, усиленное не только колючей проволокой, но и артефактами, создающими силовой барьер. Кольцо по внутреннему контуру окружал ряд палаток, в которых расположились основные силы военных, те, кто отдыхал после дежурства. В барьере имелся проход, он же первый этап проверки, куча датчиков и систем. После прохождения данного этапа посетители должны были пройти по коридору, представлявшему из себя стальную кишку с кучей видов оружия в стенах, готовых в любой момент изрешетить, испепелить, или другими методами умертвить подозрительного человека. Подулами стволов люди проходили два десятка метров к мини-библиотеке, являвшейся центральным для лагеря, даже не зданием, а массивной фурой, куда вместе с экскурсоводом и тройкой военных запускали группу из пяти-шести человек. Они проходили фуру насквозь и выходили на противоположной стороне. Еще один коридор с датчиками и стволами после чего вновь свежий воздух ярмарки. Руководствуясь серией вопросов «Что если?» и отбросив заведомо дебильные варианты вроде атаки в лоб, на выходе оставалось два. Либо отключить охранную систему, либо отвлечь охранников, чтобы за показаниями системы на входе некому было следить. Вариант с диверсией и отвлечением кажется наиболее простым. Достаточно взорвать палатку с попкорном в двух десятках метрах от блокпоста, и вот он шанс. Вот только главное помнить, что чем больше внимания отвлечем, тем строже станут меры безопасности следом. Поэтому выбирать место и время саботажа необходимо с помощью пророка, чтобы не упустить шанс. И тут возникала проблема. Все, что могло отвлечь охрану, автоматически инициировало закрытие библиотеки для посетителей. А значит, не имело смысла. Было лишь одно исключение. Если преступника тут же и поймают, следовательно, придется пожертвовать кем-то из группы. На подкинутое бесчувственное тело гражданского отражения местные не поведутся. Крупные капли дождя принялись биться о землю, а воздух наполнился запахом азона, горячего металла и мокрого асфальта, практически перекрыв вонь пота и пережаренного масла. Я вздохнул полной грудью, наблюдая, как посетители ярмарки спешно мечутся, пытаясь спрятаться. Я, наоборот, выпрямился и подставил лицо каплям дождя. Роль диверсанта — первое из обещанных машей мест, где мог погибнуть кто-то из нас. Его из лап охраны будет не спасти. Любая попытка атаки приведет лишь к новым жертвам в рамках отряда и усложнению задачи тому, кто добывает книгу вплоть до того, что спасение диверсанта означало провал миссии по краже книги, нашему раскрытию и началу войны. Зато если не спасать смертника, то данный вариант будущего позволял почти безболезненно украсть книгу, после чего ядерный взрыв уничтожит диверсанта и все в радиусе километра, скрыв наше пребывание. Подобная временная ветвь никому не нравилась, потому мы решили отключить охранную систему. И вновь самый простой вариант, провернуть все с помощью Брауни, пророк зарубила на корню. Взлом тут же засекут и на нас выйдут. И это если повезет, и Брауни не погибнет при взломе. Фейрволы на высшем уровне. За размышлениями и воспоминаниями незаметно подошла моя очередь. Мама с ребенком о чем-то весело переговариваясь, прошли в стальную кишку с тусклыми оранжевыми лампами под потолком, И я краем глаза отметил не меньше двух десятков пулеметов крупного калибра, провожавших семейство стальными зрачками. «Будьте добры, ваши документы», — чуть устало попросил охранник на входе. «Да, конечно», — я изобразил, что набираю на наручи команду. Удар молнии в самый центр лагеря, в здание передвижной библиотеки. Миг спустя раздался грохот грома, от которого все аж присели — Свет мигнул, погружая территорию в темноту ночи и грозы, а заодно отключая все защитные системы. Я даже успел заметить, как стволы пулеметов клюнули вниз. Система охраны была напичкана так много, что питать их мог только ядерный генератор, который при необходимости выступит в качестве бомбы. И теперь он замкнут сам на себя, лишенный внешнего управления и не питать защиту. Хугинс работал четко по времени, призвал стихию, При этом мои запасы веры просели на треть. И это несмотря на то, что общаться даже через наручи мы не рисковали, боялись перехвата сообщений. Чтобы свести риски к минимуму, все перешли в автономный режим. Отсутствие связи плюс отключение всей посторонней техники. Но это не мешало нам руководствоваться предсказаниями пророка. Бежать, сломя голову в коридор, ведущий к библиотеке, я не стал, имелись желающие помимо меня. Охрана тут же рванула в проход, перекрывая его. А с учетом того, что в наруче я активировал функцию стирания мимолетной веры, а значит и краткосрочной памяти, про меня напрочь забыли. Бойцы действовали настолько резво, что даже сбили меня с ног. Я отполз в сторону и активировал голографическую маскировку под военного самым высоким званием, который меня только что сбил, и скользнул в коморку охраны, откуда имелся прямой выход в лагерь. До включения резервного питания и подавления голограмм у меня всего 20 секунд. Благо, хоть об артефактах беспокоиться не нужно. Иммунитет работает и прикрывает. Расписать безопасный маршрут по лагерю вплоть до шага пророк не могла. Иммунитет, сокрытие от пророчеств, все дела, то видит она, то не видит. У меня возникло ощущение, словно это такое ловкое оправдание, которым девушка пользуется, если не хочет о чем-то говорить. Знать бы еще, для чего ей это. Как бы то ни было, но прогуляться мне необходимо самому. От входа я преодолел с десяток метров, а затем скользнул в ближайшее ответвление коридора. Проскочить успел буквально за несколько секунд до того, как прогрохотало несколько пар сапог. Очередная вспышка молнии подсветила через окошко бойницу проход со множеством дверей. Похоже, я проскочил в вагончике казармы. Но моей целью был люк в потолке дальше по коридору. Путь до него занял еще пяток секунд. Рывок люка, и он оказался не закрыт. Брызги дождя ударили в лицо, но я, не обращая внимания, подпрыгнул, подтянулся и, чуть не выпрыгнув из кожи, выбрался на крышу фургончика. Взгляд выхватил лишь пару бойцов, ютившихся под навесом у соседней машины и спешно докуривавших сигареты. Дальше все скрывала тьма, слышались лишь приглушенные выкрики, шлепки по лужам и ляск оружия. Место для спуска я нашел быстро рядом с коридором, по которому водили экскурсионные группы. И стоило мне только спрыгнуть в грязь, как один за другим стали зажигаться фонари на территории базы, а следом за этим взвыли сирены тревоги. Благо на случай проблемы имелись целых три запасных плана, два из которых мне категорически не нравились. Первый, самый простой, воспользоваться технологией телепортации через голограммы и переместиться к глаголу, который специально ради этого остался далеко в стороне. Способ должен был сработать, даже несмотря на высокую напряженность поля веры около библиотеки, которая блокировала остальные виды перемещений. Второй вариант был сложнее. Если я попаду в плен, то требовалось погибнуть. Желательно так, чтобы Феникс уничтожил мои останки. Вот только заставить нас никто не мог. Кроме того, имелся вариант, что не будет возможности погибнуть. На этот случай третий пункт нейтрон использует на максимум свою способность и уничтожит весь лагерь вместе со мной. Вот только в данном случае тревога лишь формальность. Если учесть, что голограмма с меня не слетела, значит большая часть защитных систем все еще выведена из строя. Пользуясь суматохой, я не особо скрываясь, прошел мимо палаток, где ранее готовили кашу, а теперь безжалостно втоптали в грязь солдатский ужин. По небольшой дуге обошел фургон-арсенал, около которого толпилось несколько человек. Меня даже оттуда окликнули, но я лишь отмахнулся в стиле «не до вас сейчас, по делам бегу». А затем вышел к фургону библиотеки одной книги. Со стороны лагеря в библиотеку также имелся ход для технических надобностей. Вот только он тоже охранялся, пусть и не так строго, как основной. Двое охранников в полном вооружении, но с растерянными лицами. «Что там происходит?» — стоило приблизиться, сразу уточнил один с лысой головой, но шикарной рыжей бородой. «Нападение?» «Да нет, банальная молния». Отмахнулся я, экстренно соображая, как устранить двух человек, когда буквально в паре десятков метров от меня растревоженный военный улей. Я решил воспользоваться маскировкой под офицера и уверенно провозгласил. Систему заклинил намертво, нужно вывести экскурсантов из библиотеки. Немедленно. И что удивительно, меня послушались. Вот только для входа в библиотеку требовалось использовать две карты доступа, применяемые одновременно. Одна всегда находилась у охраны, вторая имелась лишь у нескольких старших офицеров и главы техников, и одна из них имелась у меня. Зря я, что ли, позволил себе сбить при входе. Карта была ловко украдена и теперь применена. Имелось опасность, что потребуется какой-нибудь код, проверка ДНК, голосы, сетчатки, глаза, ауры или другая стрёмная мучь, но пророк оказалась права. Удар молнии вывел из строя большую часть защиты. «Оставайся здесь», — приказал я одному из охранников. Второй уже успел шагнуть за дверь, обводя стволом автомата пространство. «Какой исполнительный!» Я шагнул следом и прикрыл дверь. Пространство вокруг подернулось рябью, пытаясь затянуть в мир истории гамбита мертвого бога. Сквозь рябь я сумел различить край крыши ресторана с характерными столиками, а за ними раскинулся стимпанк-город. На улицах было много блестящих металлом машин и механизмов, активно пыхтевших паром. В небесах десятки дирижаблей патрулировали пространство, а улицы оказались закованы в стали, изуродованы громоздкими механизмами, торчавшими из домов словно опухоли, а вдали плескалось море, привлекая своей синевой. Даже одежда на мне начала плыть, превращаясь в элегантный фраг. Как бы мне не было интересно посмотреть на мир, породивший вирус веры, я сосредоточился на своем иммунитете. И реальность стала привычно четкой и серой, пустой фургон с тусклым освещением и пьедесталом по центру, где под стеклянным колпаком находилась книга. Охранник в паре шагов передо мной всматривается в пустоту фургона, словно изучая множество деталей, а фигура его была чуть подернута дымкой, он внутри истории. Такой же дымкой покрыты еще трое гражданских и их охрана, которые, словно самнамбулы, в бреду ходят по фургону, а взгляд их направлен на неведомые дали истории, подобно наркоманам под дозой. Я потратил несколько единиц рабочей веры и призвал на ган «Нельзя!» — выстрел в голову военному. «Оставлять!» — выстрел по охраннику группы и следом по экскурсоводу. «За спиной!» Выстрел повстревоженно замершему гражданскому и сразу в девушку, которую он держал под руку. «Врагов!» Последний выстрел и попытавшиеся дернуться последнее пожилое отражение расплескало мозги по стене. Еще двумя выстрелами я разнес закрывающий книгу купол, даже не бронированный. Я протянул руку, чувствуя обжигающие поля защитных артефактов воплощений, и рывком схватил томик. Едва уловимый писк на грани слышимости, то таймер отсчитывал последние 10 секунд до взрыва атомного генератора. Время, за которое компетентные люди должны ввести коды отмены. Вот только я их не знал и рванулся со всех ног к выходу из фургона. «Не с места!» — стоило мне распахнуть дверь, как на меня тут же уставились несколько десятков стволов. А во главе стоял тот самый офицер, чью личность я примерил на себя. «Поднимите руки!» «Пять, четыре, три...» Продолжил я отсчет и по округлившимся глазам офицера понял, что до него дошел намек. «Два. Один». Я улыбнулся. «Ноль». Офицер дернулся. Собственно, все, кто находились рядом, не остались равнодушны к моему выкрику. А затем растерянно заозирались, не совсем понимая, почему они до сих пор живы. Я же знал благодаря пророку, что это одно из последствий удара молнии. Датчик, который должен сдетонировать ядерный генератор, перегорел и я сумел воспользоваться секундной форой, чтобы наруч сгенерировал голограмму, а затем, крутанувшись на месте, переместился к глаголу, который ждал меня. Почему не было взрыва? Встретил меня вопрос оркестра. Оркестр, глагол, пророк и нейтрон, квартет, за время проведенное мной в очереди и на базе отражений, успел удалиться от лагеря на несколько километров и теперь расположился на крыше заброшенного здания на окраине города. Расстояние, чтобы при ядерном взрыве иметь секунду-две, спроецировать картину и успеть в нее запрыгнуть. Я добыл книгу. Нервное напряжение меня отпустило, и я рухнул на землю. Но снаряд не сработал. Последствия удара молнии. Все переглянулись? Говорить о том, насколько катастрофично оставлять за собой след, было не нужно. Война — вот чем мы рисковали. Мы должны подчистить за собой. «Значит, мой выход!» Раздался звенящий голос Нейтрон. Оркестр попытался дернуться и открыть рот, чтобы что-то сказать, но было уже поздно. Нейтрон спроецировала картину и запрыгнула в нее. А ведь в ином случае она бы воспользовалась оставленной картиной порталом, чтобы уничтожить меня пленного. Хугин, мысленно вызвал я напарника. Сейчас. Даже не думай просить помощи Феникса, коснулась меня мягкая ладошка Маши. Он не сможет, как при вашем попадании на нижние уровни, управлять черной дырой. В этот раз мощь будет слишком велика. Погибнет и нейтрон, и он. Я прикрыл глаза и протяжно выдохнул. Вот и вторая точка, в которой должен кто-то погибнуть, чтобы план осуществился. И ведь самое обидное, что по факту вариантов, кто пожертвует собой, не было. Только нейтрон обладал силами для глобального разрушения. Хотя... «Ты совсем охренела, пророк!» Лицо оркестра потемнело, и я почувствовал, что пробуждается темная злобная личность воина. «Ты почему не предупредил об опасности? Нейтрон!» Я не спасти!» — рубанул глагол, и полный ярости взгляд метнулся на него, но наш лидер говорил спокойно и даже чуть отстраненно безразлично. «Пророк предупредил и меня. Был выбор либо она, либо задание. Я сделал выбор». «Все претензии ко мне». В этот момент со стороны лагеря раздался треск рвущейся бумаги, а на месте библиотеки гамбита мертвого бога образовался черный купол. И этот купол стремительно расширялся, захватывая все новые палатки и новых людей. Черная дыра поглощала все, до чего могла дотянуться, не испытывая жалости и не давая надежды на спасение. Быстро и четко. А затем тьма собралась в одну точку, схлопнулась. Нас в спину ударила воздушная волна, воздух стремился заполнить вакуум, оставшийся после черной дыры. Вакуумный взрыв уничтожит все, что осталось после черной дыры. «Показатели жизнеобеспечения и нейтрон не фиксируются», — обрушились на нас слова-глаголы, ожидаемые, но от этого не менее болезненные. «Значит, пожертвовать собой духа у тебя не хватило?» «Не мог просто применить способность?» С тихим отчаянием бросил оркестр. «Мы рассматривали вариант. Что, если глагол применит способность» и пожелает получить экземпляр книги?» Ответ пророка однозначен. «Глава миссии погибнет от мгновенного истощения веры. Даже истинной веры Брауни, которой больше тысячи единиц не хватит...» а лишиться командира на задании хуже, чем половины отряда или пророка, потому за оркестра говорили чувства. Более того, если бы пошли по варианту с отвлечением внимания в самом начале, чтобы бомба осталась цела и проникновение прошло незаметно, то кандидатур отвлекающих было тоже немного, нейтрон или оркестр. Только я мог проникнуть в библиотеку и выкрасть книгу, будучи необнаруженным артефактами, и только глагол мог меня после этого вытащить с книгой. А пророк должна была нас координировать. Но я все равно понимал ярость оркестра, вот только мое негодование было вызвано совершенно другим. Я знал разработанный глаголом план полностью, но все равно ничего не мог исправить. Да что там я даже поговорить с ней трон не смог напоследок. Так нашими последними словами друг к другу стали брошенные в порыве чувств оскорбления, но произнес я другое. Конфликт — последнее, что нам нужно сейчас. Воспринимай смерть нейтрон как смерть одного из тех тысяч отражений, которых сегодня мы все приговорили. Между прочим, для нескольких сотен это окончательная смерть. Они не обновятся. Мы ведь не переживаем за этот маленький геноцид. Произнеся это, я вспомнил тысячи гражданских на ярмарке, семьи, радостные родители и дети, старики и парочки. «Это отражение! Мы с ними воюем!» — огрызнулся оркестр. «Мы здесь, чтоб война не началась!» — сухо отметил я. «И не нужно говорить, что они всего лишь потери противника. Массовка, о которой лучше не задумываться. Они такая же массовка и цифры, как мы для кого-то!» Я почувствовал, как горло подкатывает комок. «Хватит!» — только и приказал глагол. «Дело превыше всего. Но если будет шанс кого-то спасти, я его не брошу. Обещаю!» Система тут же отреагировала. Внимание, воздействие веры на духовную сферу в 42 РВ. Глагол продолжал распоряжаться. А теперь, пророк, отсканируй книгу. Электронная копия должна быть у каждого. Уходим.